Во всяком случае, после первой очереди они совсем попритихли и таращили, должно быть, глаза в нашу сторону, соображая, что это с ними там такое. Откуда вдруг такая резвость? Уж не помню, как мы реагировали на эту тишину. На то, что в нас самих стучало не тише и не меньше, чем в наших автоматах, когда мы начали вторую часть нашего профилактического воспитательного мероприятия Это я не забуду, кажется, никогда. Все ходило ходуном. И, должно быть, лихорадка эта какими-то там биополями передала с автоматом. И все прозвучало мощно, внушительно и серьезно, настолько, что даже подумалось, так, может быть, и уходить никуда не надо. Но этот миг бравады был лишь мигом настроения людей, которые знали, что они сейчас... Будут уходить. Уйдут. Приказ есть приказ. Не выполнить его мы не могли. Ничего нигде не обнаружив после второй очереди, мы, из пробоины в стене большого амбара, ринулись вниз на снег и битый кирпич. До железнодорожного полотна метров двести поди. Автомат, гранаты, диски и длинные шинель не помогали быстрому передвижению на животе. И все равно мы запросто могли соревноваться с легкобегущим человеком. Вскоре мы были у нас Никогда бы не поверил, чтоб в человеке было столько воды. Мы словно выскочили из бани. Пот душил нас. Мешал смотреть, говорить, дышать, соображать. Все мотали головами, чтобы хоть как-то сбить с себя этой половодии. Стало жарко, и мы как аллигаторы, клацали зубами, заглатывая воздух и хватая снег. Без команды все остановились, лежим, ничего не слышат, сдуваемся испорченными кузнечными мехами, глаза вот-вот выдавит наружу. Благо кто-то предложил, «Если нас до сих пор не расстреляли, значит, мы не замечены». И можем минуту-другую полежать, дух перевести, А то и на насыпь не вскарабкаемся, Легкий разорвет нафиг. Уговаривать не пришлось, распластались. Лежим в полосах снега, рвем его ртами, Дыша в его спасительную свежесть. В глазах то темно, то бешено метущиеся сполохи Серой массы на Вот она голуба в пяти метрах, Неизинькая какая-то, как скамейка. «Такую, я думаю, и пережидать не стоит. Враз перемахнем, а вот опять горой взметнулась свысь и только прохладость снега возвращала нас к себе». «Ах, голубушка, но и глупа же ты, серая, длинная, вот еще совсем немного, потолзем, и рукой достать можно». Почти сутки ты была неверна, враждебна нам, Помогала тем, скрывала их за собой. Теперь-то уж что? Мы здесь. Теперь только случай мог помочь нам. Это понимали все. Старались прислушаться. Есть кто за полотном? Нет? Шум в нас самих забивал все. Слух отказывался принимать что-нибудь извне. Вчера оттуда в этом месте насыпи никто не шел. И связной уверяет, что когда он полз к нам, там за ней было пусто, иначе он не пробрался бы к нам. Правда, он все время оговаривал, что справа от него тогда, а от нас сейчас, значит, слева, двигалась какая-то колонна. Но куда шла И где она сейчас, сказать невозможно. Трудно.